Глава тридцатая. 2009. Полтора часа езды в машине с Гасом и его столь же утомительной женой Джиллиан дали Мэри какое-то время, чтобы хотя бы попытаться обуздать панику. Они с Джимом сидели сзади, и между ними громоздилась баррикада каких-то сумок, пакетов и подарков на Кристины. Как все дошло до такого? Как бы ужасно это ни звучало, она всего лишь хотела, чтобы он посокрушался, чтобы признал, что его загадочное отсутствие на работе и вранье об этом были лишь необходимым толчком, возвращающим его на праведную стезю. Чтобы снова прекратить пить и справиться со стрессом, вызвавшим этот приступ. Но потом события стали развиваться так быстро, и внезапно оказалось, что дело вовсе не в алкоголе. Не совсем в нем — Мэри столкнулась с реальностью, которую после их разговора по душам во время ее первого приезда в Лондон четыре года назад надеялась больше не увидеть. Джим был в депрессии? Теперь это бессмысленно отрицать. И он привык пить, чтобы приглушать это состояние. Одному Богу известно, сколько так продолжалось. Потом ему пришлось завязать с алкоголем. Какое-то время он продержался, а потом случился срыв. Чем он был вызван? Мэри не видела никаких причин, по крайней мере очевидных. «Но опять же», — подумала она, — «если бы состояние душевного здоровья человека было бы настолько просто как причина и следствие, ничего подобного не случалось бы ни с удачливыми, ни с богатыми, ни с состоявшимися и не коснулось бы Джима. Вся эта чушь о том, чтобы отпустить ее, его любовь была фундаментом, на котором строилась ее жизнь». Она не может вернуться в то подобие живой женщины, которым была до тех пор, пока не встретила Джима. Просто не может. Мэри представила, как они сегодня вернутся домой, и Джим отправится в комнату собирать свои вещи. Ну или ее, что более вероятно. Это, в конце концов, его квартира. У нее нет прав на это жилище, кроме сентиментальных. Сможет ли она остановить его в дверях? Она представила, как бросается к его ногам и хватается за колени, а Джим вырывается из ее дрожащих рук. Этих фантазий было для нее достаточно, чтобы хотеть остаться в гостях как можно дольше. Как бы она ни не ненавидела эти встречи со старыми друзьями Джима. В любых других обстоятельствах, она бы дорого дала за то, чтобы этот день поскорее прошел. Молоденец Оскар орал, не переставая. Возможно, из-за крестильного платья, в которое его запихали. Жуткое кремовое творенье вдвое длиннее, чем сам бедняжка. Он выглядел, как шпильня рождественскую елку в форме младенца. И в довершении ко всему, в церкви был дикий холод, а Мэри сидела у самой двери. Но, по крайней мере, это давало ей шанс проследить, чтобы Джим не улизнул оттуда незамеченным. Он и так уже явно колебался, переступая порог. Прием проходил в каком-то сельском зале, затерянном где-то среди кембриджских полей, куда едва доходил сигнал сотовой связи. Естественно, он был слишком слаб, чтобы кому-то удавалось следить за ходом футбольных игр. Зал был великоват для приглашенного числа гостей, и в результате они толпились по четырем углам помещения, а в центре носились и возились дети и младенцы в бесчетном количестве. Стараясь не давить на Джима, Мэри пыталась развлекаться и общаться самостоятельно. Но все равно ей приходилось делать усилия над собой, чтобы не следить за ним непрерывно. Она попыталась принять участие в разговоре Жильян и еще нескольких женщин. Это было противно, ровно настолько, как она и представляла. Все они часто общались по выходным. Это было ясно из того, как они упоминали каких-то общих знакомых по Пилатес только по инициалам. Но Мэри старалась смеяться во всех положенных местах, все что угодно, лишь бы уменьшить риск показаться парией. Но, очевидно, она недостаточно старалась и не смогла избежать разоблачения. Мы страшно редко видим тебя, а Мэри, улыбнулась Джиллиан, кладя руку ей на плечо. Как вам только не скучно все время быть вдвоем. Женщины напротив, крошечная Белла и ее подружка Моди, пиарщик большой фирмы если Мэри правильно помнила, хотя с трудом представляла, что это такое. Вместе хихикнули, и Мэри почувствовала, что заливается краской. Джиллиан продолжала приторно-сладким тоном. «Но в смысле, я в жизни не видела пару, которая настолько бы застряла в фазе медового месяца». «Всякое бывает», — Мэри опустила глаза. Ирония ситуации обжигала ее. Она только молилась, чтобы это не было заметно по ее лицу. Сколько вы уже вместе? Три года? спросила Моди. Мэри готова была поклясться, что видела ее раньше лишь однажды, но максимум дважды. И вот, пожалуйста, она ведет счет их годам. Ближе к четырем. Вау! Моди сделала большие глаза: Для Джеймса это прямо рекорд. Девочки, кто-нибудь помнит Иви? В ответ послышался хор аханье и хмыканье, в целом обозначавший нет. Она была первой серьезной подружкой Джеймса, продолжила Моди, адресуя свое пояснение Мэри, которая единственное не проронила ни звука. Еще с университета. Но они продержались пару лет после окончания. Такая лапочка. Они познакомились, потому что оба учились на врачей, так что она все это понимала. Ну, образ жизни и всякое такое. И что случилось? спросила Белла. Мэри еле сдержалась, чтобы не стукнуть ее. Они хотели разных вещей. Так сказал Джим, когда они с ним обсуждали своих бывших вскоре после первой встречи. И это было все, что нужно было знать Мэри. Прошлое не зря становится прошлым, и нет смысла вырошить его. Скажем так, Джеймс сделал все, чтобы она не могла с ним остаться. Такой унылый, как-то сказала она мне. Но между нами леди заговорщически понизила голос Моди. Она хотела получить кольцо, а он ясно дал ей понять, что никогда не верил в концепцию брака. «Кому-нибудь добавить?» — проверещала Джиллиан. Звук ее голоса был ужасен, но все, что угодно было лучше, чем истории моди и потоков крови, которые били Мэри в голову, когда она это слушала. «Нет-нет», — ответила Мэри, ставя свой бокал на столик. «Мне надо заглянуть в ванную». Она заперлась в кабинке, и прижала дверцу ногой, чтобы никто не обнаружил, где она прячется. Спасшись от тошнотной смеси духов и осуждения, она прижала к глазам кулаки. Почему этот разговор должен был случиться именно сегодня? Последнее, в чем она нуждалась, это вот эта новая информация к размышлению. Да еще от кучки женщин, которые и раньше воспринимали ее как неизбежные неприятности в жизни. Ну, типа «больших налогов», или зеленых витаминных смесей. Но узнала ли Мэри что-то новое? Джим бывал унылым. Но покажите ей мужика старше двадцати, который бы не бывал таковым. И Мэри первая подтвердит, что увидела чудо. Но после всего, что произошло вчера, весь мир казался таким хрупким, таким странным, таким бесчувственным. Это не было уныние, Это был человек, думающий о том, хочет ли он продолжать жить. С Мэри или без нее. Она никогда не ощущала себя настолько бессильной. Она попыталась вспомнить, какую еще личную информацию сообщила ей Моди. Джим не хотел жениться на Иве. Ну да, он был слишком молод. Мэри и сейчас, в 31, не хотела связывать себя. Хотя все родственники, журналы и рекламы, не переставая напоминали ей о тикающих биологических часах Как будто у нее в матке была заложена бомба, о которой она не знала. Но если Джим не верил в постоянные отношения, что же тогда означали слова, которые он сказал тогда среди карт в портраше, что он будет с ней всегда до конца времен? Она никогда не спрашивала его об этом. У нее не было на это причин. Теперь же она задумалась, не могут ли некоторые обещания быть слишком завышенными, чтобы выполнить их. Она отперла запор и вымыла руки, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале. Бессонная ночь отразилась на ее лице, а напряжение стискивало шею словно клещами. «Вот ты где!» Джим стоял возле двери в уборную, держа два бокала шампанского. Он протянул один Мэри. Ей не хватило мужества попытаться отговорить его от этого. Он казался смущенным, но в целом больше похожим на себя, чем был с утра. Мне так и сказали, что ты, наверное, здесь. Хм, мы можем поговорить наедине. У Мэри засосало в желудке. Он же не расстанется с ней прямо здесь, сейчас. Джим, которого она знала, никогда бы так не поступил. Оглянувшись на пялящихся на них степфордских жен, Джим повлек Мэри мимо двери через зал к выходу и на скамью в полисаднике. Убедившись, что их никто не может услышать, он продолжил. Я хотел попросить прощения за то, что было раньше. и не должен был вываливать на тебя все это. Что ты имеешь в виду? На улице дул ветер, и Мэри поежилась. Джим сдернул себя пиджак и накинул ей на плечи. Она вспомнила их второе свидание в Белфасте, когда они ходили к реке. Когда она думала о лучшем времени в своей жизни, она всегда, всегда представляла Джима. Когда же все начало портиться, Она почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Я имею в виду, что хочу извиниться. Последнее время мне казалось, что я в каком-то туннеле, как будто не знаю, как будто свет впереди становится все слабее и слабее. У нее сжалось сердце. Она не могла избавиться от чувства, что это она должна была держать горящий фонарь для Джима. Как будто угадав ее мысль, он добавил. «Я знаю, что ты хочешь мне помочь, но я должен сам разобраться. Поэтому я и, полагаю, отталкивал тебя. Я хотел уберечь тебя от этого». Джим обвел руками свое тело, формы которого Мэри теперь знала, может быть, лучше, чем свои собственные. «Но это нечто я должен исправить сам. Если ты дашь мне время, чтобы разобраться кое с чем, все будет в порядке». Мэри кивнула. Ей так хотелось спросить, сколько ему нужно времени, месяц, год. И когда это оговоренное время пройдет, сможет ли он гарантировать, что такого больше не повторится? Не будет ни пьяных отключек, ни необъяснимых отсутствий. «Мэри, я люблю тебя. Ты для меня слишком хороша. Я никогда не перестаю думать об этом. И мне так стыдно, что я подвожу тебя. Я хочу, чтобы ты знала. Я не буду тебя винить, если ты оставишь меня» если скажешь, что тебе этого недостаточно. Я хочу дать тебе такую возможность». «Какую возможность?» Мудрость, которой поделилась с ней мама еще до того, как она переехала к Джиму, всплыла у нее в голове. «Когда ты встретишь нужного человека, ты захочешь быть с ним несмотря ни на что, в богатстве и бедности. Я уверена, что так у тебя и будет с Джимом». И ни в каком из миров Мэри не допускала даже мысли о том, что может уйти от человека, вернувшего ее к жизни. Каждый день доказывавшего ей, что она должна ждать от нее только самого лучшего. Да, его вчерашнее поведение таким не было, но это всего один день. Они могут оставить этот день позади, позабыть о нем. Она никогда его не оставит. Она повернулась к Джиму лицом. «Я хочу быть с тобой». Совсем с тобой, и в хорошие дни, и в плохие, не всегда будет тебя достаточно. И помолчав, добавила: У нас же все будет хорошо, да? Мэри не была в настроении для признания в любви. Ей просто нужно было знать, что все обойдется, и что Джим тоже в это верит. Да, ответил он, будет.